13. Скоро. Скоро зазвенят струны. Скоро запоют велимудрые рапсоды о том, как бились за власть над миром змеиногие гиганты и блаженные боги. Как полыхали зевесовые перуны, как взлетали в небо скалы и горящие деревья. Всех вспомнят поименно. Как Аполлон пронзил золотой стрелой левый глаз гиганту Эфиальту. Как Посейдон обрушил на гиганта Полибота часть острова Кос, а Афина придавила бегущего до Сицилии. Как Вещие Мойры сразили гигантов Агрия и Фаона, сражавшихся медными палицами. Как Гефест метал раскаленные камни в чудовищного Клития, Дионис сбил Тирсом и Врита, Геката факелом Миманта. Невидимый Гермес сразил гиганта Иполита, а Громовержец поверг во прах царя-гигантов Порфириона и многих, многих других. Всех вспомнят, и Богоравного Геракла, лучшего из смертных, не забудут. Даже жители Косы и Сицилии, наваленных на врагов олимпийцами, усердно подпоют в общем хоре. Не сейчас, так позднее, изображение гигантомахии украсят пергамский алтарь, северный фриз сокровищницы Сефницы в Дельфах, щит статуи Афины в Парфеноне. И никто, нигде и никогда не расскажет, не споет и даже не узнает, как поздно ночью, вернувшись на осиротевшие флегры, близнецы хоронили маленькие остывшие тела.